Письменный стол господина Бадьи едва не гнулся от вываленных на него книг. «То, что ты делаешь, плохо, матушка-ветровозка», — произнесла Агнеса от двери. Матушка подняла взгляд. «Так же плохо, как проживать за людей их жизни?» — спросила она. «Но если хочешь знать, есть вещи и похуже. Например, жить за счет их жизней. Ты о таком плохо говоришь?» Агнеса помолчала. Матушка-ветровоск не могла знать, ее же тут не было. Матушка повернулась спиной к книгам. Это только выглядит плохо, но внешность обманчива. А ты, девочка, будь так любезна, понаблюдай-ка за коридором. Она принялась копаться в обрывках конвертов и клочках бумаги с нацарапанными на них циферками. По всей видимости, оперном эквиваленте бухгалтерских отчетов. Полный беспорядок. Больше, чем беспорядок. Слишком уж все беспорядочно для беспорядка. В обычном беспорядке периодически натыкаешься на связанные фрагменты, но тут царил абсолютный хаос, как будто кто-то долго и упорно создавал беспорядок беспорядков. Возьмем бухгалтерские отчеты. Они полны крохотных строк и столбцов. Но кто-то счел излишним тратится на левнованную бумагу, а почерк при этом имел неровный. Например, разворот начинается с 40 столбцов, но до правой его половины почему-то доживают лишь 36. И заметить такие вещи довольно трудно, ведь скачущий почерк ужасно утомляет глаз. «Чем ты там занимаешься?» — Агнеса отвела взгляд от коридора. «Просто диву даешься!» — откликнулась матушка. «Многие расходы проведены дважды, а на одной странице вообще прибавляли месяцы и вычитали время суток». «Мне кажется, ты терпеть не можешь всякие книжки». «Не люблю!» — матушка перевернула страницу. «Они могут смотреть тебе прямо в глаза и нагло врать». «Сколько в здешнем оркестре скрипачей?» «По-моему, девять». «Ага», — возликовала матушка, не поворачивая головы. «А по книгам получается, что жалования получают двенадцать, но трое записаны на другой странице, так что этого можно и не заметить». Она оторвалась от расчетов и довольно потерла руки. «Если, конечно, не обладаешь хорошей памятью». Костлявый палец пробежался по еще одному разъезжающемуся столбцу. «А что такое летающий храповик?» «Мне-то откуда знать?» «Здесь сказано «Ремонт летающего храповика, новые пружины для вращательного механизма и починка. 160 долларов 63 пенса. Облизнув палец, она перелистнула страницу. «Даже нянюшка так не путается в цифрах», — покачала головой матушка. «Чтобы настолько плохо считать, надо считать прекрасно». «Ха! Ничего удивительного, что опера не приносит никакого дохода. С таким же успехом можно черпать воду решетом». Агнеса метнулась в комнату. «Кто то идет?» Матушка поднялась и задула лампу. «Ты спрячься за занавеской», — приказала она. «А ты?» «О, я просто сделаюсь незаметной». Агнеса поспешила к большому окну, но не удержалась и все-таки оглянулась на матушку. Та замерла у камина. Старая ведьма таяла. Нет-нет, она никуда не исчезла, просто слилась с фоном. Ее рука постепенно стала частью облицовки камина. Складка платья превратилась в тень, локоть в верхнюю часть кресла у нее за спиной, лицо слилось с вазой увядших цветов. Она была по-прежнему здесь, как старушка на старой картинке-загадке из тех, что печатают иногда в ежегоднике. На ней можно увидеть старуху, а можно юную девушку, но не обеих одновременно, потому что каждая представляет собой тень другой. Матушка-ветровозка стояла у камина, однако увидеть ее мог лишь тот, кто знал, что она там стоит». Агнеса сморгнула, и остались лишь тени, кресла и камин. Дверь открылась. Девушка скользнула за занавеску, чувствуя себя столь же незаметной, как клубника в блюдце с тушеной говядиной, уверенная, что стук сердца вот-вот ее выдаст. Дверь закрылась с легким, едва слышным щелчком. Кто-то пересек комнату. Деревянный скребущий звук мог быть звуком пододвигаемого кресла. Еще один царапающий звук и шипение. Это, видимо, чиркнули спичкой о коробок. Звяк-звяк, подняли стекло лампы. А потом все стихло. Агнесса сжалась в тугой комочек. Внезапно ей показалось, что каждая ее мышца кричит от напряжения. Лампу не зажигали, иначе она бы увидела сквозь занавеску свет. Кто-то там не издавал ни единого звука. Кто-то там внезапно что-то заподозрил. Заскрипела половица. «Очень медленно». Кто-то переместил вес. Рот приоткрылся в безмолвном крике. Либо крикнуть, либо взорваться от усилия подавить рвущийся наружу вопль. Ручка оконной рамы у нее за спиной всего секунду назад не более чем одна из точек опоры сейчас демонстрировала серьезные намерения стать частью ее жизни. Горло настолько пересохло, что даже сглотнуть было нельзя, иначе бы оно заскрипело, как несмазанная петля. Не может быть, чтобы этот человек находился здесь по праву, Люди, которые имеют право находиться в том или ином месте, ведут себя абсолютно иначе. Они шумят, двигаются, бормочут. Оконная ручка в конец обнаглела. Она вытворяла такое? Попробовать подумать о чем-то другом. Занавеска шевельнулась. По другую ее сторону кто-то стоял. Если бы не эта страшная сухость в горле, Агнесса бы обязательно завопила. Сквозь ткань она чувствовала чье-то присутствие. В любой момент этот кто-то может отдернуть занавеску и... И тут она прыгнула. По крайней мере, совершила нечто настолько близкое к прыжку, насколько это было возможно. Это было нечто вроде неуклюжего вертикального рывка. Как девятый вал она смела занавеску, врезалась в кого-то стройного и очутилась на полу в путанице конечностей и рвущегося бархата. Жадно хватая ртом воздух, она придавливала собой что-то корчащееся и извивающееся. — Я закричу, — предупредила она. — А если я это сделаю, барабанные перепонки полезут у тебя из носа. Незнакомец мигом прекратил извиваться. «Пердица — Пердица! — приглушенно спросил кто-то. Корни сосел на бок. Медные кольца, крутясь по очереди, устремились к полу.